Карета, запряженная парой лошадей, доставила девушку в город. Она велела кучеру подвести ее к магазину, который находился недалеко от британского посольства. А лошади остановились у канавязи большого магазина в несколько этажей. "Подождите меня здесь", сказала Надин. "Мне надо очень много купить, поэтому я вернусь не скоро". Кучер, поворчав немного, настроился на сон, а значит, ожидание не покажется ему слишком томительным. Девушка вошла в магазин, где бывала уже не раз, прошла мимо прилавков первого этажа и очутилась в задней части магазина. Она предположила, что где-то здесь должен быть второй выход, и не ошиблась. Небольшая дверь выходила в грязный двор, где начинался узкий переулок, а оттуда уже рукой подать до британского посольства. Огромное здание находилось в саду, окруженном стеной. Над главными воротами развевался британский флаг. Надин нерешительно произнесла имя мистера Лайла Уэстли, и вдруг испугалась, что его обладатель мог куда-нибудь уехать. — Мистер Уэстли ожидает вас? — спросил слуга. — Нет, но я прошу вас передать, что к нему пришла мадмуазель Надин Ревон. Девушка откинула чедруй капюшон бурнуса, упал с ее головы. Слуга удивился, но без лишних слов провел ее в приемную. Там никого не было, и Надин сняла бурнус. Когда слуга вернулся, она уже ничем не походила на ту особу, какой предстала перед ним пять минут назад. Теперь на ней было красивое муслиновое платье под цвет глаз. Посмотрев в зеркало, она подумала, что эта девушка вполне могла прийти сюда с Рю-де-Лапе, ла хотя на самом деле пришла из мусульманского дома, где ей заявили, что нет большей чести, Чем стать третьей женой Великого Визиря. Следуйте за мной, мадемуазель. Надин пошла за слугой по коридору и вскоре попала в уютную гостиную, обставленную в английском стиле. Здесь она увидела Лайла Уэстли и тотчас испытала такое облегчение и радость, что вскрикнула и почти побежала к нему через всю комнату. Он совсем не походил на того человека, который. Удирал во взятой у Нанка Османа одежде. Сейчас он выглядел моложе и в большей степени походил на англичанина, к тому же весьма симпатичного. Он протянул ей руку. — А вот это сюрприз, мадемуазель! — возликовал он. — Рад вас видеть! — Я пришла просить вас о помощи. Сразу приступила к делу на один. Ужасно не хочется надоедать вам, но... — Больше мне некому обратиться. После того, что вы сделали для меня, я у вас в неоплатном долгу и сделаю все, чтобы помочь вам, — ответил Уэсли, придвигая к ней стул. Девушка улыбнулась, и Лайл Уэсли подумал, что она действительно одна из прекраснейших женщин, каких он когда-либо встречал. После темнокожих турчанок, наводнявших улицы города и русских женщин, Надин казалась прелестным цветком английского сада. Впрочем, Лайл тут же вспомнил, что она француженка, а вовсе не англичанка. Но вряд ли у француженки, если только она не уроженка Нормандии, могли бы быть глаза такой голубизны. Он сел напротив девушки и попросил. — Расскажите. — Что произошло? — Мне нужно немедленно покинуть Турцию, — решительно заявила Надин. Лай Уэстли поднял брови. — Немедленно? Но почему? — Когда я услышал, как вы поете песню на моем родном языке, вы казались вполне счастливой. — Так оно и было, — согласилась девушка. — Однако кое-что произошло, и теперь мне нужно бежать. — Куда? «Вы хотите уехать?» Надин тяжело вздохнула. «В Англию. Я должна добраться до Англии, а там там я буду спасена». Лайл Уэстли удивился еще больше. «Англия?» — переспросил он. «А почему не Франция?» «Потому что я англичанка». Теперь он смотрел на девушку в совершенном изумлении. «Англичанка!» — воскликнул он. «Так зачем же вы притворялись француженкой? Вы же знаете, что со времен Крымской войны, когда турки были нашими союзниками, англичан хорошо принимают в Турции?» «Да, я знаю. Но мне... мне было безопаснее притворяться француженкой». «Теперь Лайл Уэсли выглядел явно озадаченным. Безопаснее?» — Я не понимаю вас. Наступило тягостное молчание. Наконец Надин прошептала. — Возможно, это ошибка. Я не должна рассказывать вам слишком много, но если бы вы помогли мне всего лишь добраться до Англии, у меня нет денег, и больше я ничего не прошу. Лайл Уэсли откинулся на спинку кресла. Существует множество причин, по которым вы должны доверять мне и рассказать немного больше. Такой юной и красивой девушке, как вы, нелегко будет добраться до Англии без провожатого, и, разумеется, я чувствую себя ответственным за вас. Он заметил, что Надин борется с собой, решая, стоит ли рассказать всю правду. Это зрелище показало слайду довольно занятным и в то же время непривычным. Как правило, люди доверяли ему свои тайны без колебаний, а тут сидит перед ним молоденькая девушка и оценивает его личные качества. Лайл Уэсли ждал, неотрывно глядя на девушку, и один с трудом произнесла. «Отец всегда говорил мне, что нельзя доверять людям». Думаю, во избежании неприятностей вам было бы лучше знать обо мне как можно меньше. Уэсли был потрясен. Он не мог поверить, что у этой хорошенькой девушки могли быть какие-то серьезные тайны. Впрочем, какое ему дело, он и сам привык не доверять никому, даже, как говорится, собственной тени. Поэтому он просто сказал... Я прекрасно понимаю ваши чувства. В то же время считаю, что прежде чем смогу помочь вам, я должен знать, по крайней мере, кого вы боитесь. Хорошо, — решилась Надин. Великий визирь просит стать его третьей женой. Она сказала это негромко, пряча глаза. — Великий визирь? — воскликнул Уэсли. Да этого быть не может. Вчера он был у нас в доме, и мой хозяин Нанг Осман счел его предложение большой честью. Вы? Вы действительно уверены, что все обстоит именно так? Он считает, что раз я француженка, и у меня светлые волосы, то я похожа на Эмедабуг де Ривери, объяснила девушка. В дальнейших комментариях не было нужды. Лайл Уэсли знал историю Эмме так же хорошо, как сказку о Золушке. Кроме того, он был осведомлен о странностях султана и понимал причины поступка главного визиря, даже если не брать в расчет того факта, что Надин — невероятно привлекательная девушка. «А вы...» Не желаете даже думать о том, чтобы занять в Турции столь высокое положение? Не так ли? — заключил он. — Да, я лучше умру, — в сердцах сказала Надин. А поскольку я англичанка, то должна поехать в родную страну, хоть никогда там не была. — Почему же? После мучительного колебания Надин ответила. — Мой отец не мог вернуться туда по личным причинам. «Как звали вашего отца?» Лайл Уэстли наклонился к ней. Снова наступило молчание. «Ричард Талбот», — наконец произнесла она. «Если бы она бросила на ковер бомбу, Лайл не был бы потрясен больше». Он выпрямился на стуле и недоверчиво переспросил, — Ричард Талбот, вы имеете в виду дипломата? — Да. Это был мой отец. Лайл Уэсли на какое-то время лишился дара речи. Любому человеку, имевшему хотя бы косвенное отношение К дипломатическому корпусу Министерства иностранных дел было известно, что Ричарда Талбота разыскивают по всему миру. Блестящий молодой дипломат Талбот в 1854 году отправился ко двору русского императора Николая I. Почти сразу же он влюбился там в одну из племянниц царя, принцессу Ольгу.